Глава четвертая. Передо мной стояла невысокая, чуть полноватая девушка. Риан! Бросилась она ко мне, буквально повиснув на шее так, что я невольно охнула. Прости! отступила она на шаг. Я так волновалась, как ты? «М -м, нормально? Если правильно понимаю, это и есть подруга Рианон, Марна. Девушка между тем вошла в комнату и привычно расположилась на кровати. Тали заметила тебя, когда ты возвращалась из лазарета. Пришлось сказать на лекции, что мне плохо избежать. Не могла же ждать до вечера. Улыбнулась она, следя за мной тревожным взглядом. Ты в порядке? Да, почти. Слабость небольшая. Но и кратус дал мне неделю на восстановление сил. в кратус, Риан, поправила меня подруга. Мелких проколов мне не избежать пока. Но надо следить за своими словами. «Послушай», — привлекла внимание Марны. «Что тогда случилось, я ничего почти не помню». «Да сама толком не поняла. Мы вышли на спаринг с истинами. Твоим соперником был Вальгард», — Марна скривилась. «Даже не дав тебе подготовиться, стал швырять заклятие. А потом...» «Что?» — замерла я. «Странно. Может, мне показалось. Только перед вами мельтешили прихвостни Вальгарда. Не смогла разглядеть точно, Да и не обратила бы внимания, не закричи ты так страшно. Там было заклинание. Я уловила лишь след, не стихийное и сделанное не одним человеком. Девушка напряглась. Я сказала об этом магистру Альбину, но он только отмахнулся. «Мне бы еще понимать, о чем говорит Марна. Что за заклинание?» «Не знаю. Не стихийное, это точно. А мы практиковались в стихийной магии». Вальгард не имел права использовать другое воздействие. И ты так закричала и упала, вспышкой и... Я подумала, ты умерла, хлюпнула девушка носом. У тебя все вены стало видно сквозь кожу, черные, как сажа, страшно было. Не волнуйся, погладила ее по плечу. Сейчас уже все в порядке. Давай сходим в город, к тебе домой. Неожиданно предложила подруга. Ты ведь говорила, у твоего отца остался защитный амулет. Пусть на занятиях такие запрещены, но в остальное это время ты можешь его носить. Отличная идея! поддержала я ее. Меня не столько интересовал амулет, сколько возможность побывать в доме Рианон. Теперь уже моем. Тогда выходной прямо с утра и отправимся, улыбнулась Марна. Я побегу, спохватилась она. Скоро начнется лекция по рунике. Пока! Я вздохнула с облегчением. Сейчас откровенные разговоры мне ни к чему. Что отвечать, когда о прошлой жизни Рианон ничего не знаю. «Увидимся вечером», — махнула Марна рукой, выходя из комнаты. «Послушай», — повернулась я к подоконнику, где сидел невидимый Тейрон. «Если ты должен защищать Рианон, как тогда получилось, что в нее швырнули убойным заклятием?» Я не успел. Демон стал видимым. и ни капли сожаления не было в его глазах. «Ты не понимаешь, как действует договор. Никто не защищен от случайной смерти». «Так расскажи, в конце концов, зачем мне сдался защитник, который не успевает меня спасти? Иди себе тогда живи в городе. Будешь приходить по вечерам заниматься со мной, а остальное время слоняться за мной нечего». Тейрон глянула меня, как на подопытную мышь. «Могу избавить тебя от любого врага, только прикажи. Но я не нянька. Убить Вальгарда?» «Нет», — замахала я головой. «А если марно ошиблась, и это какая-то роковая случайность, и вообще быть причиной чьей-то смерти мне не хотелось?» «В договоре сказано о том, что я обязан защищать тебя, когда вижу угрозу со стороны. Остается такая переменная, как судьба человека. От нее не уйдешь. То есть ты тут ни при чем, и взятки гладки. Я помру, а демон белый и пушистый просто не успел. Ну и на кой ты мне сдался. Что-то не договариваешь. Ладно. Тогда, если правильно понимаю, ты должен выполнять мои поручения. Да, сквозь зубы нехотя ответил Тейрон. Будь добр, проследи за этим Вальградом, выясни, что случилось тогда на стадионе. А вечером приходи. «Будем дальше прокачивать магию». «Как скажешь». Демон растворился в воздухе, входная дверь открылась и закрылась за ним. «Наконец-то я одна», растянувшись на кровати, задумалась. «Как жить дальше?» Рассказ Тейрона немного поведал о мире, куда я попала. а толку. Как держать себя с людьми. Какие обычаи, верования здесь. Надо и об этом узнать. Времени в обрез. Сперва можно отговориться полученной травмой, но потом... Мне придется туго, если не освоюсь в полной мере. И это чертова магия. Реанон ученица третьего курса. За плечами два года изучения волшебства. Как наверстать все, что было? Я перевернулась на живот, уткнувшись лицом в подушку, и тихонько застонала. Ну зачем на мою бедную головушку все это? Когда открыла глаза, не смогла сфокусировать взгляд. Все плыло. Тело начало покалывать снизу вверх, а потом передо мной замелькали картинки из жизни моей предшественницы. Быстро-быстро, как на ускоренной съемке. Будни в доме с отцом, поступление, учеба. Голова разболелась, стала тяжелой. «Будь оно неладно!» Промычала я, даже не пытаясь издержать слезы боли, размазывая их по щекам. Тейрон Демон крался по пустому коридору, что вел к аудитории, где в этот момент проходила лекция Вальгарда. Девчонка права, а слушаться приказа он просто не может. Пекло ее, побери. Как его достала эта семейка сыросом в печень? Он остановился, замерев, и пережидая, пока мимо него пройдет секретарь ректора, высокий молодой паренек, выпускник академии. Как он проглядел этот спарринг, ведь все уже могло закончиться. Та старая Рианон его до смерти боялась и отослала от себя, что было Тейрону на руку. Так он думал, пока не прошляпил тот момент, когда этот полудурок Вальгард решил испытать на ней свое заклятие. «Мне бы чуть везение, эх!» прошептал еле слышно демон. А куда бы подался? Снова вернулся в этот мир? Ведь после обрыва привязки Тейрона выкинет в родные края, где, если и ждут... то не для того, чтобы поприветствовать и пожелать удачи. Будет бой, и вряд ли он закончится его победой. Впрочем, жить везде можно. В родной Инферхальт ему путь закрыт. Террент потер щеку, где до сих пор зудил шрам, полученный тогда. Вот и нужная аудитория. План был прост. Он дождется конца лекции и увяжется за пареньком. Скоро будет обеденный перерыв. Может, и удастся узнать, что нужно. Ему и самому это было надо. Если Вальгард решился всерьез извести Рианон, что же, Тейрон помочь ему не может. А вот не мешать. На этот раз ему должно повести. Сколько десятков лет он потратил, пока избавился, конечно, не своими руками, от ее деда и отца. Думал, с Пигалицей проблем не будет. В Рианон не было ни сил предков, ни умений, ни смелости. Тейрон решил, что она уж ему проблем не доставит. но юная Лагмар была слишком труслива и не давала ни единой возможности избавиться от нее. А теперь его магия будто взбунтовалась, когда в тело Рианон попала эта землянка. Он ведь и правда поначалу решил, что кто-то из архимагов отважился на опасный эксперимент по замещению душ. Прецеденты были. Однако после того, как иномерянка заняла тело девчонки, все его силы точно взбесились. Он не соврал, когда сказал, что чувствует опасность, которая грозит девушке, хотя раньше такого не было. Демон был исполнителем чужой воли, телохранитель, но ментально не связан со своим хозяином. Теперь же все его чувства вопили об опасности. Не для него, для неё. Рианон была лишь досадной помехой, и теперь он изучал ее точную лабораторную крысу, чтобы понять, как избавиться. Он поучит ее магии. а у этой дуры хватит силёнок разорвать договор. Никто же не говорил, что после ритуала она должна остаться жива. Демон ухмыльнулся, забираясь на подоконник напротив аудитории. Однако всё его внутро, сама магическая суть, вопило о том, что надо её защитить. И это Терну нравилось меньше всего. Он ощущал себя так, словно у него началось раздвоение личности. Демон заскрежетал зубами. Он был почти единственным, кто застрял в этом мире, связанный договором. В давние времена такие сделки не были редкостью. Жалкие людишки возомнили, будто могут повелевать демонами их силой. Только плата взамен. Она была высока. Твари из Инферхальда получали душу хозяина, а это продлевало их жизнь на сотни лет, увеличивало магический уровень. Пока до тупых магиков дошло, чем они на самом деле торгуют, Ввязываясь в сделку, некоторые демоны существенно прокачали свои возможности, став почти бессмертными. Людское тело такое хрупкое, что стоит подстроить хитрую ловушку тому, кто в этом искушен с самого рождения. В этом мире демона удерживала только привязка к человеку-хозяину. Однако, когда тот умирал, бывший слуга успевал расправиться со всей семьей, пока его не выкидывало назад в Инферхальт. Потом архимаги запретили вызывать демонов. Забили тревогу, видя, как вымирают семьи сильных колдунов. Но и тут людская спесь привела к ошибке. Истинных контролировали, а вот виланов нет. И те продолжили призывы демонов, надеясь обрести силу, стать наравне с теми, кто всю жизнь использовал их как своих слуг. Конечно, привязать к себе демона под силу лишь шепотному магу. Но Детрианон добился невозможного. Стремясь обезопасить семью, он сотворил заклинание, которое привязало демона ко всем ее членам. И пока род жив, Тейрону свободы не видать. Он заскрежетал зубами. Молодой самоуверенный демон с радостью сунулся в этот мир в надежде поживиться душой и силой очередного болвана, а попал в ловушку.